Глава 14. От события к событию. Ночь в, по сути, бункере пролетела незаметно. И мне, и Ксении не потребовалось особой обстановки или много времени для того, чтобы отключиться. У каждого по спальному мешку и крошечной подушки. Под потолком тусклые светильники дежурного освещения. Одна минута тишины и разумы провалились в забытие после столь тяжелого дня, воспринимающейся как дар свыше. Я откровенно перенапрягся и потому не просто отключился, как обычно, а заснул беспокойным, долгим сном, оставившим после себя нечто тянущееся, не позволившее сразу полноценно проснуться и явить себя миру. Благо Ксения на момент моего пробуждения еще спала, а охране не было дела до того, что я открыл глаза и уставился в скучный серый потолок. Мысли роились в голове, напоминая обеспокоенных вторжением в их дом муравьев. И аллегория эта была весьма близка к реальности, ведь некий внешний раздражитель действительно имел место быть. И это не англоговорящий телепат, разум которого я уничтожил до такой степени, что от него ничего не осталось. Все одновременно и проще и сложнее, ибо в моем случае, вторженцем, оказалось глубочайшее понимание того, насколько я превосхожу как минимум среднестатистических псионов. Начнем с телепата, который действовал с абсолютной уверенностью в собственной неуязвимости. И я не могу сказать, что у него не было на то оснований. По сравнению даже с комиссаром Белевской, разум у него был куда крепче, массивнее и как будто бы плотнее. Я смог относительно легко пробиться исключительно потому, что он сам меня атаковал и открылся для ответного воздействия, не сумев то перехватить на старте. И это он еще боялся, когда столкнулся вблизи с тем, что из себя представляло мое сознание боялся, но не отступал, делая все для того, чтобы хотя бы на долю секунды отвлечь на себя мое внимание. К его несчастью, я мог выдержать и много большее, направленное отовсюду давление, просто ускорившись еще сильнее. Но любого студента он бы превратил в живого, но безмозглого мертвеца за секунды, если бы пресловутый студент не закрылся или не использовал нечто вроде того, что демонстрировала голова ледяной звезды или ее маленькая помощница. Дальше по списку авангард. Человек, продолжавший идти вперед, даже сгорая заживо от подконтрольного мне жара. Его прием с объединением магнита и пирокинеза оказался на удивление эффективным. И такой дождь из расплавленного металла оказалось остановить сложнее, чем многократно превышающий его по энергонасыщенности и затратам поток плазмы. Вывод. Использование любой температуры пламени, а огонь это плазма и есть, в дуэлях один на один – баловство. Право на жизнь имеют только модификации вроде концентрированного луча под огромным давлением, коим я так всех напугал на арене. Что дальше? А дальше его защита, которую я сломил не сразу и только после того, как из боя отвалился первый пробойщик. Стабилизация реальности в купе с отводом тела показала себя вполне достойно, а для неуниверсала вообще замечательно. Клинок. Синицын не зря объяснил основы, Я хотя бы знал о том, что благородная рукопашная начинается не от большого желания лично нанизать врага на сталь, а из-за жизненной необходимости. Продавить мою защиту издалека не представлялось возможным, и авангард попер на сближение. Пробился бы он своим плазменным клинком, я предпочел бы не проверять, но чисто теоретически, с учетом пробойщиков, это было возможно. Следовательно, я совсем не неуязвим. А псионы шестого или даже пятого рангов вполне могут меня уничтожить. Вывод. Пока не лезть с ними в драку или хотя бы приготовить достойный козырь на случай такого столкновения. Следующий пункт. Это поддержка в лице худощавого псиона. Во время боя искажающего свет вокруг нас и под конец ударившего мощнейшим световым лучом, отреагировать на который у обычного человека шансов не было в принципе. Псион в вакууме отреагирует на начало манипуляции и защитится. Но вот в реальном бою, когда внимание требуют и другие противники, вопрос, требующий проверки в спаррингах. Благо, свет легко сделать не таким убойным. Что до девицы, то они, мне кажется, сказать было нечего. Да, попытка меня обездвижить и лишить опоры под ногами была неплохой, но можно было сделать кратно лучше. Но ожидать чего-то от слабосилка не было никакого смысла. Даром, что ругалась, как сапожник. И, наконец, пробойщики или уже не пробойщики, а подавители. В отличие от того, о чем мне вещал наставник, они стабилизировали не тоннель для пули, а трехмерную, состоящую из тысяч слоев, чеистую сеть, ставящую крест на всяких попытках оформить стабильную манипуляцию без риска потерять над ней контроль. Притом сеть эта еще и двигалась, как медуза какая, постоянно перемещалась и вообще была не одна, одновременно вокруг меня мелькало до семи таких областей, плюс одна струилась где-то под ногами. Теоретически я тоже мог повторить такой финт ушами, но нужна была практика. Если получится наглухо закрывать всего псиона, я стану реальной угрозой даже для шестого ранга. Что же касается будущего, то тут все не так хорошо, как мне хотелось бы. Во-первых, произошедшие в Академии почти гарантированно будут заминать, несмотря на смерти студентов. Так что волнений в том или ином виде не избежать. А волнение – это внимание, прикованное ко всем замешанным. Сомневаюсь, что слухов совсем не будет, так как я за неделю хорошо так у дома примелькался. Да и восприятие студентов не стоит недооценивать. Они хоть и личинки псионов, но заметить весьма приметную в бою громаду такого скромного и обычного меня очень даже могли. А там слово за слово и хотя бы среди своих служки пойдут, как ни крути. Во-вторых, под вопросом окажется мое дальнейшее здесь нахождение, ставящее под удар тех, кто сам себя защитить просто не способен. Уж точно не против боевых псионов-убийц-диверсантов с поддержкой в виде пробойщиков экстра-класса и пехоты. Я даже возмущаться не буду, если обеспокоенные родичи, обучающихся здесь людей, поднимут вопрос о моей отправке в какой-нибудь секретный бункер. Так сказать, и им спокойнее, и государству меня прикрывать намного проще. Но была у этой медали и другая сторона. Тут я, не тут, а защищенность Академии теперь под вопросом. И если это будут исправлять, то какой смысл отправлять меня подальше? То-то и оно. В-третьих, я безо всяких скидок на спарринги или тренировки показал, на что способен в бою. И если кто-то во мне еще сомневался, то теперь сомнения начнутся совсем по другому поводу. А это в обязательном порядке новые и многочисленные попытки привязать к отчизне покрепче, что само по себе мне не нравится. Я и так никуда деваться не планирую, покуда мне откровенно не пихают палки в колеса. Но кому и как это доказать? Еще и при том, что в голову я никого пускать не собираюсь, от слова совсем. Значит, доказать не выйдет, и присматривающие за мной господа будут постоянно видеть пляшущие тени грядущего предательства. Так что же я мог сделать, дабы убедить всех вокруг в своей готовности жить на родине и ее защищать? Плотно здесь осесть? Материальные блага котироваться не будут. Уж этого-то условному мне перебежчику обеспечат сколь угодно много. Семья? А нет семьи, вот в чем засада. Новая семья? Уж извините, но гнать коней и торопиться с женитьбы и детьми я ради чьих-то там хотелок не буду. И вообще, это все не раньше того момента, когда я смогу гарантировать безопасность тех, кто мне не безразличен. Неплохой, к слову, аргумент. Ведь гарантирующие мне безопасность силы уже единожды облажались, да еще и так, что мне пришлось самому отбиваться от нападавших. Противно, конечно, будет использовать произошедшее в таком ключе, но иных вариантов я не вижу. Прижмут, придется отвечать таким образом. Ну а нет, всем же будет лучше. Псионика вновь выручила меня в быту, позволив подняться и сместиться к выходу из облюбованного нами помещения абсолютно бесшумно, не потревожив Ксению. За ночь вместе со своим спальником, сместившуюся чуть не вплотную ко мне. В мой спальник не перекочевала и на том спасибо. Но произойди это, и я все равно был бы весьма доволен. Вот такие выверты сознания, не понимающего, чего именно ему хочется. В коридоре меня встретил псион, приветствовавший меня уверенным кивком. За ночь наше укрытие обзавелось дополнительным оборудованием, и насколько я могу ощутить, людьми, распределившимися по техническим помещениям полигона но больше всего их было на поверхности, словно военный лагерь разбили, натащив техники, солдат и обслуги. Псионов, опять же, было совсем немало, и среди них я почти сразу нашел одну знакомую сигнатуру. Пленника фотокинета. Детали я пока поведать не мог, слишком далеко, да и засилий разумов наверху не способствовало чтению эмоций одного конкретного индивидуума. Обер-комиссару Ворошилову доложено о вашем пробуждении. Он прибудет через несколько минут. Отрапортовал, наконец, телохранитель, маска-шлем которого, похоже, мог наглухо перекрывать звуки, потому что говорить-то он и раньше говорил, но ничего снаружи слышно не было. «Хорошо. Я пока приведу себя в порядок, с вашего позволения», сказал и проскользнул в типовую душевую уборную, на три кабинки и два трона. Избавившись от одежды, я разложил ее на лавке и отправился в душ. За считанные минуты, избавившись от грязи и пота, оставшихся с вечера, Я помогал себе, теле и пирокинезом, так что качество скоростной помывки было немного много ни мало, а идеальным. С одеждой вопрос тоже решился, как по щелчку пальцев. Я избавил то от всего лишнего и несоответствующего структуре ткани, хорошенько прогрел и разгладил, получив чуть ли не новые вещи. Правда, ощущались они довольно необычно, да и пахли перегретой тканью. Но это мелочи жизни, о которых я забыл, едва чистая ткань притерлась к коже. Никогда не любил грязь и вчера не почистился исключительно в силу обстоятельств и подозрительно сильного притяжения исходящего от подушки. Зато теперь я был чист, опрятен и готов к новым свершениям, какими бы они ни были. Но скорее всего меня ждут впереди разговоры, разговоры, и снова разговоры, приправленные угрозами, предложениями и вариантами выбора. Появление на горизонте оберкомиссара не стало для меня неожиданностью, в отличие от хода проснувшейся Ксении. На первый взгляд. Да и не только на первой. Она просто направлялась в душевую. Но со свойственной женскому полуинпульсивностью девушка резко изменила траекторию движения, обняв меня со спины. И присутствие охранника, явно на нас покосившегося, ее ничуть не смущало. «Доброе утро!» — я частично обернулся, положив ладонь правой руки на беловолосую макушку. «Что случилось?» «Ты удивлен, Артур?» — тихо произнесла она. «Спасибо!» За что спасибо, если из-за меня она оказалась посреди адского пекла, это вопрос десятый. Да и ответить я не успел. Девушка отцепилась и скрылась за дверью просторной душевой, и не только. «Ничего, парень, когда-нибудь и до тебя дойдет», — совершенно неожиданно высказался телохранитель, поймав мой сердитый взгляд. Я раз и навсегда запомнил, как ощущается разум этого мастера ехидцы. Представится случай, отвечу той же монетой. Исключительно по-товарищески, конечно. Мы ведь с ним почти что коллеги. Он служит трону, и я тоже служу трону. Иди ли! Нет, что-то я определенно завелся, и не в том смысле, в котором хотелось бы. Дошло давно. А толку-то? Ответил я, проходя мимо и выдвигаясь навстречу оберкомиссару. Три, две, одна. Вот и он. Гроза отступников и врагов империи. Широкий и уверенный шаг. Развивающиеся полы шинели. Опущенная чуть ниже положенного форменная фуражка, кабура на поясе и ботинки с высоким голенищем, нафаршированные электроникой не хуже того компьютера, который из себя представляла вставка в ткани на спине одеяния. Одежда эта была не только и не столько символом статуса, сколько реально боевым облачением. Разве что маски не хватало, но у Ворошилова имелась увесистая поясная сумка, в которую не то что маска, но и шлем влез бы. Ну и приправлено все это было усталым лицом и грозящими остаться там навечно мешками под глазами. С учетом того, какую должность занимал мужчина и какую ответственность нес, в его крови сейчас должны плескаться стимуляторы в каких-то невразумительных количествах. Или уместнее будет сказать, что в стимуляторах плескается кровь. «Геслер, отдохнул?» «Прекрасно. А ведь я не ответил ни словом, ни жестом, не успел. Сегодня тебя ждет много новых знакомств». Но сначала я утолю твое вероятное любопытство касательно нападавших. Опознали всех, кого ты оставил в более-менее целостном состоянии. Это штрафники черного ока, международной террористической организации, уничтожить которую хочет как бы не весь Восток разом. Ну а теперь, после вчерашнего нападения, и мы тоже. Оранги. Мужчина просто незатейливо утолил мое любопытство. Убитый тобой телепат был слабой пятеркой по западной классификации. По-нашему это сильный четвертый ранг, Остальные по большей части слабые четверки. Девушка слабая тройка. И прибыли они сюда не по твою душу, просто цели поменялись, и действовать им пришло на голые импровизации и удачи. В этом оке все такие фанатики? В том плане, что с радостью идут на убой туда, откуда уже невозможно вернуться. Я бы начал с того, что сюда, как считалось, невозможно вот так пробраться и на фоне случившегося проникновения даже их побег не выглядел бы странно. Хмуро подметил обер-комиссар, в голове которого явно витали не самые легкие думы. Я бы тоже расстроился, если бы на территорию моего объекта, максимально защищенного и якобы неприступного, кто-то бы вот так проник, да еще и попытался устроить бойню. «Отвечая на твой вопрос, нет, они не фанатики». Штрафники, задолжавшие свои организации, у всех пленников, которых удалось захватить, по результатам первичных допросов, семьи взяты в заложники. Если бы они отказались от этой работы, то их родным пришлось бы худо. Черное око творит ужасные вещи, и методы у них полностью соответствуют. Что-то в заложников мне не особо-то и верилось. Это ведь так удобно творить всякую дичь, а чуть что заводить шарманку о том, что их заставили плохие дяди. И деньги пополам с прочими благами тут вот ну вообще никак не замешаны. Но свои подозрения я озвучивать не стал, ибо это как строителю начать объяснять, что такое кирпич и почему его не надо укладывать без раствора. И тем не менее в их рядах состоят не худшие псионы. Телепат такого ранга это не шутки, даже по нашим меркам, разве нет? Не шутки. И то, что ты уничтожил его на, на его же поле, да еще и посреди боя, впечатляет. Ожидаемо, впрочем. К счастью для тебя, дальше определенного круга лиц, эта информация пока не распространилась. Для всех террористы были остановлены силами охранения, против ввода которого на территорию академии так рьяно выступала аристократия. Но теперь недовольных должно стать меньше. Мою роль во всем раскрывать не планируется? Если удастся добиться содействия от свидетелей и родственников пострадавших, то твое имя всплывет исключительно в качестве цели налета а в лучшем случае само нападение изрядно потеряет в масштабах. Но в деле замешана аристократия, так что с этим могут быть проблемы. Оберкомиссар покачал головой. Готовиться стоит к любому из исходов. Готов выдвигаться? его сопроводят до дома, если ты об этом беспокоишься. Ну и замечательно, эту тему даже поднимать не придется. Готов. Мне собраться, что подпоясаться, буквально. Вещей с собой нет, и делать тут тоже нечего. Ну, в том смысле, что поболтать Ксении буквально некогда. Неизвестно, сколько всего нужно будет успеть за день, так что тормозить явно не стоит. — Только, господин Омер комиссар, у вас бумажки не найдется? Мужчина вскинул бровь, но листок из своей бездонной сумки все-таки достал. Дальше я лишь бросил на него взгляд, и за тонкими струйками дыма проступили выжженные в бумаге строки. Визуализация и точные манипуляции могут творить чудеса. «Господин инструктор по делам сердечным, передадите девушке записку?» «Спасибо». Я отлевитировал слегка опешившему от такого обращения телохранителю письмо, после чего двинулся вслед за оперкомиссаром, пристроившись от того по правую руку. Надеюсь, девушка и правда не обидится такой моей внезапной отлучки. Хотя, как сказать, внезапной. Сие было очень даже ожидаемо на самом-то деле. «Болтал?» «Самую малость», — кивнул я, не став отрицать очевидную. Беззлобные шутки в обе стороны. «Это хорошо, юмор помогает сбрасывать нервное напряжение», — покивал моим словам комиссар перед тем, как продолжить уже по делу. «Что ты думаешь о продолжении тренировок не в черте Академии, а на территории хорошо защищенной и подготовленной к чему угодно военной базы?» «Я понимаю, что там намного безопаснее, господин комиссар. безопаснее, чем в Академии до инцидента». Я сделал акцент на последних словах, а Ворошилов заинтересованно покосился в мою сторону, как бы требуя развить мысль. Я не ошибусь, если скажу, что сейчас на территории Академии угроз не будет в принципе, независимо от желания руководства этого учебного заведения, для обеспечения безопасности будут привлечены огромные силы. Не исключаю, что в довесок к государственным служащим защитниками выступят псионы аристократии, не состоявшие на службе у трона в полном понимании этого слова. И в таком случае я действительно смогу остаться здесь безо всяких «но». Самое главное «но» здесь – это твои возможности и потенциал к обучению. Сколько времени тебе понадобится для того, чтобы освоить всю программу Академии, если тебе предоставят ее на блюдечке? Месяц? Два? Само по себе твое здесь нахождение, если так посмотреть, фарс. И если все продолжится в том же темпе, то всякая завеса неизвестности над тобой развеется. Аристократы начнут задавать вопросы. Я бы и сам начал их задавать, узнав о том, что в учебное заведение к моим детям решили поселить какого-то вроде меня нынешнего. Не было ничего сложного в том, чтобы представить такую чисто гипотетическую ситуацию. И с такой стороны, я тут действительно как репей на заду, лишний и вредящий окружающим. А с учетом всех обстоятельств, мое здесь присутствие вообще бессмысленно. Но если и переезжать, то только на своих условиях. И забрать с собой Ксению, стребовав для нее наставников. Тут ей без меня, возможно, жить я не дадут, а она все-таки боевой псион, и серьезные тренировки ей пойдут только на пользу. Да и не хотелось мне ее отпускать, только волноваться буду, а волнующийся псион моей силы мало кому нужен. Но тут я уже начал обрастать знакомствами, понемногу вливаясь в социум. Девушку опять же нашел, которую без меня здесь просто сожрут. Если не около буквально, то морально задавят точно. И променять все это на какой-нибудь подземный бункер с наставниками? Конкретные условия обсуждать тебе предстоит не со мной, Гесслер. Оберкомиссар моментально понял, к чему я клоню. Собственно, ради этого разговора он сюда и прилетел. Мы только-только вышли на поверхность, но мне в глаза уже бросилась громада четырехвинтового вертолета, внутрь которого можно было четыре танка загнать, если слегка придавить. Но грузовой, это вершина технологической мысли, которая была не так проста, как казалось, на первый взгляд не являлось, на что намекал весьма скромный трап, за которым виднелся сплошной коридор, тянущийся до самой кабины. И в коридоре этом по левую руку виднелась пара дверей, по правую еще одна. И я не был бы собой, если бы не почувствовал, за какой дверью меня дожидается непредставленный, но очень важный, если судить по количеству охраны, собеседник, на месте разума которого зияло восхитительное и хорошо мне знакомое благодаря Синицыну ничего. «Вторая дверь налево, и особо там не наглей!» «Не буду, господин номер комиссар, хмыкнул я, ступив на серебристо-серый металл трапа. «Не такой уж я и дурак шибко наглеть, разговаривая с прилетевшим к тебе на голубом вертолете волшебником, который весьма вероятно тайный советник, потому что кто еще мог вот так сюда наведаться с целью ответить на все вопросы и предложить возможный вариант? Вряд ли личный император или кто-то из его рода. Не вижу я ничего, что на это бы намекало а значит все-таки тайный советник.